После обедня мне пришлось запрячь лошадь и вспахать борозду, наглядно невострируя работу плуга. Старостыцо с кризаками тихонько переговаривались друг с дружкой, после чего попробовали сами. Сравнивать было с чем? Горды из землепарсов, двухзубые деревянные соха с железными сошниками лежали поблизости, как позабытые вещи. Свинтом регулирующим лемех плуга развались быстро На саке пакарь просто изменял усилия, которые оказывал на плечи, определяя нужную глубину борозды. Тут же было намного проще. За очень короткое время крестьяне вспахали землю, да не абы где, а на холме, после чего руками очистили лемих от земли и были в полном восторге. В следующей демонстрации шел покос травы. Пока отбил, наточил, показал, почему так, а не иначе. В точности, как учил прадед Андрей, меня окликнули. Алексей! Тебя Сбыслов Якунович зовет. Случилось что-то? Голубь наш с посланием прилетел. Монах, сопровождавший меня, подошел как раз, когда я взял руки к косу. Так же пришлось передать инструмент стоявшему поблизости от меня селянину. Прошу прощения, православные. Как обращаться с косой вы без меня знаете, да еще и поучите. Здесь староста раздался с мешок. Мы снова... Оказались в келии настоятель. Дожидали столько меня, так что когда я вошёл, установилась тишина. Иконович сидит с бледным лицом, а остальные были встревожены. "Проходи, сын мой", присаживается. "Грамоту мне вчера из Смоленска доставили. А тебе там говорится". Настоятель улыбнулся, тем сам подчёркивая для остальных, что ничего плохого в послании не было. "Да то дело прошло. Тревожные известия получены сегодня. Зачти избы слов. Сокол мо... Это неважно. Вот. Строган змей под колодной отправил воевать и на остров четыре десятка римлян злющих. Сбереги живот. Дальше дело не касается. Марина отпустил полоску тончайшего пергамента, и она снова свернулась в трубочку. Змеюка. Пронюхал про орешек. Надо поспешать. На ладоги перехватим, да утопим, высказал свою мысль Гаврила Алексеевич. Тише, Гаврюша. Допустем, успел ты, и что дальше? Ни за что, ни про что Римлен побьёшь? Настоятель покачал головой. Двойордный брат предлагал откровенный разбой. Может, и стоило так поступить, не церемония с душегубами. Однако закон защищал иноземцев от подобного. Римлен не подойдут к острогово, если не смогут застать Бренков расплох, то просто подожгут Кива. Тогда всё за теи псу под хвост. Ирич сказал своё слово. Я за предложение Гаврюши. Сбыслов провёл ладонью по лицу, словно стараясь снять с неё усталость. Догнать и утопить. Строган не перед кем не остановится. Ему не важно, откуда придёт хлеб. Не будет наши он, купит у Ляховой перепродаж сзей. Прав и похомушка. Остов предадут огню. Арсений посмотрел на меня, но я лишь кивнул головой со согласьем с мнением последнего оратора, после чего настоятель произнёс: "Сделайте так, чтобы латине не напально на вас первыми. Хватит Новгороду голод терпеть. Смерды по городам бегут из-за неурожаев. Так скоро и сеять станет некому. Впервые за столько лет запас хлеба на год сделан. Благославляю вас, дети мои, на по двекратный. Ступайте пора собираться в дорогу". Настоятель привстал к Славке, перекрестил каждого по отдельности, подставляя крест для поцелуи, и исповедовался перед дорогой Алексей. Похом сбыслов и Гаврила вышли за дверь. В келье остались я и священник. Не успел я вымолвить и слово, как настоятель потянул меня за рукав, открывая потайную дверь замаскированную под иконостас. Крохотная лампадка вдалике тускло освещала узкий проход, ведущий в спрятанный в стене келье. Поговорим здесь. Мы с Ермогеном пятнадцать лет знакомы. Иннокентий его у меня в этом году жил. Так что кто ты такой мне известно. Ответь, почему ты, византиец, помогаешь нам? Священник чуть не за грудки держал меня. Когда-то была создана Великая Империя, где на одном ее конце человек ложился спать, а на другом уже поднимался. Так наступало утро. Внешние враги при помощи ют «Развалили ее на куски. Русь скоро станет империей, значит, будет здесь Третий Рим, и Четвертым не бывать. И чем крепче вырастет ее тело, тем меньше шансов останется у ее врагов. Свет и тьма всегда будут бороться друг с другом. Русь — это свет. Господь велел помогать свету. «Пои все воины Христовы, начни с малого, и вскоре большое станет подвластно. Ступай за мной, я выведу тебя отсюда». Настоятель приподнял деревянный люк, и мы вскоре оказались во дворе, опередив новгородцев на пару минут. Нанятые для похода в Смоленск две ладьи, после того, как разгрузились в Юрьевском монастыре, ушли в Новгород. В нашем распоряжении было лишь судно Ильича, в команде которого прибавилось восемь наемников, Сбыслов, Гаврила и я. Согласно плану, разработанному по дороге, Бояри оставались в столице. Угрозы семьям во время клановых разборок была существенной. К тому же, через 2 недели должна была состояться свадьба. Выдавать дочку замуж без присутствия отца казалось неправильным. Ты уж по хумушке здесь не задерживайся. А мы тут с Гаврюшей строганух хвост прижмём. Сбыслов вскочил на причал, принял почтового голубя в клетке и вместе с Алексеичем отправился по домам. Как не спешили мы, наемников в Ладоге не застали. Ощепк сумел договориться с владельцами кноров. Те приняли отряд и под видом мирных купцов помчались к Ореховому острову. Хозяин Харчевни, где происходил разговор владельцев судов и Ощепка, рассказал следующее. Твощий поначалу не смог договориться. Купец ожидает свой товар уж месяц. Вот-вот подвезти должны. Я тут все про всех знаю». Трактирщик сделал паузу, посматривая на чешуйку рязаны, опускающуюся из моих пальцев на засальный стол. А потом он показал какой-то кусок кожи. Дальше что? Мои пальцы сжали очередную рязану, не довояя соскользнуть. Ну, воски считать стали. Сколько и куда, там про зерно разговор был. Информации больше не было. И корчмарь стал нести околесицу в надежде дополнительного заработка. Пахом понял, что мы опоздали. Теперь надо было узнать, какую фору имел противник. И посему, хлопнув ладонью, по выщербленной доске произнес, когда они отплыли. С утра харчей с собой на три дня взяли. Лоцмана высадили, знать, дальше ни вы не попрут. Мы встали из-за стола и направились к выходу. Четыре десятка их, не больше, прозвучало уж в спину. Шипок вывел с фрийский корабль корешку ранним утром, намереваясь обойти остров, миную отмель, как это обычно делали купеческие суда, направляясь к Ниве. Дежурные свышки отметил на форнерке три креста, прочертил под ними черту, дорисовывая стрелку на конечников вниз. Если лодии шли в обратном направлении, то стрелка указывала вверх. Таким нехитрым способом вела статистика, отслеживающая товарный поток. Во время навигации, проходящей возле Орехового острова, как только достигнем середины острова, Ащеп инструктировал хозяина к нору: "Резко поворачиваем и причаливаем к берегу". По договору остальные суда должны были повторить манёвр за флагманом. Уточнив, что проблем не будет, он продолжал: "На берегу один караульный. Ей не спит, значит, придётся позиция". Бринко просыпался в лагере первым. Не потому, что спать не любил, просто большую часть своей жизни он провел в походах и безукоризно соблюдал распорядок дня. Случаи в закалатное отношение к воинской службе приводило к печальным последствиям. Но его память его предостаточно. Теперь же, когда стал костеляном в строившейся крепости, ответственности прибавилось. Вот и теперь он проверит караул, прогуляется вдоль почти законченной башни, По пути разбудит кошевара, поинтересуется, что будет на завтрак, и в конце маршрута навестит дежурного на вышке. Дабы уж куинги не расслаблялись, люди, по совету Алексея, несколько устроили учебную тревогу. Получалось плохо, но с каждым разом потраченное на облочение сокращалось, и проснувшиеся бойцы всё меньше выглядели испуганными утятами, потерявшими маму-утку и не знавшими куда идти. Дзинь-дзинь прозвенел колокольчик два раза. Через пару секунд сигнал повторился. Пусть ещё колокольчик стал звонить как ненормальный, не переставая. Злобко спал, будучи уверенным, что ему удастся обмануть Бренко, когда тот будет обходить остров. При заступлении на вахту нерадивый шкунник набросал сухих веток возле поста, надеясь проснуться от звука, издаваемого ломающимся хворостом под ногой человека. Всё произошло слишком быстро. Ветка, как ей положено, треснула. Спящий караульный проснулся, открыл глаза и в следующее мгновение острое железо-ножа полоснуло по горлу. Арх! Воздух вырвался из-за разрезанной гортани. Приказчик с медовухой, но как пронеслось в мозгу умирающего шкуйника? Захотелось крикнуть, позвать на помощь. Было поздно. Не знал злобко, что уставы караульной службы так безжалостно выводимые в отряде пришлыми зонтийцам. Были написаны кровью таких, как он, любителей въехать в рай на чужом горбу. — И, честь, какая встреча! Тьфу! Ощепок сплюнул, вытер лезвие ножа, расстегнул ремень на убитом, перепаяться с себя трофейным мечом. Начало было удачно. Наемники выспали на берег. Не зря они называли себя «черная вода» подкрался в предрассветное время, пока вода ещё темна, и вырезать спящих, чтобы вода стала снова чёрной от пролитой крови, вот их конёк. Свейские дрибцы не торопились, если всё будет удачно, то они присоединятся в самом конце, когда опасность будет минимальна. У каждого своя работа. Вглуп острова ощепка махнул рукой: "Лагерь там, живей, Ральф". Бренкон не мог сообразить с какой стороны Нападение. Караульный, заметивший неприятеля, должен был бежать в лагерь с докладом. Пока что никого не было. Драгоценные минуты шли. И вскоре с южной стороны послышался шум, словно кто-то скрадывался. «Шевелись! Яков!» «От амбаров не на шаг! Строится в линию! Стрелки на фланге! Первый амбар за спиной!» — скомандовал Людик. «Яков! Филин! Пасите тыл!» Разгорячённые предстоящей резнёй спящих наёмники выскочили на полянку. Десять палаток и пяток широченных амбаров, выросших промеж пеньков недавно срубленных деревьев. Всё, как описывалось, о щапок. Только вот вместо спящих строй воинов в броне, что Ашим платит за эту работу. «Бей!» — Бринко и Ральф выкрикнули одновременно. Индивидуальная подготовка наёмников была лучше, Но русские сражались в строю, и все были защищены доспехами. Стрелки пустили по одной стреле, сразившись, и их сразу отступили за спины меченосцев. Потеряв авангард, волна нападавших разбилась о строй защитников. И тут Ральф проявил хитрость. Четверо наиболее крепких кнехтов, прикрыв себя круглыми щитами, собрались в кулак. За ними встали еще четверо, а спустя несколько секунд был... Образован клин, который с ревом вонзился в строй новгородцев. В принципе, при должной сноровке даже строй в две-той линии может выдержать, если бы не брошенные понизу метательные топорики. Стрелки, стоявшие сзади, упершись в землю, попытались удержать формацию, но тщетно. Оборона оказалась разорвана. Отряд Бренко тут же поредел как бы не на десяток. Сейф шриф в центре оказались на земле, некоторые просто упали, кто-то навсегда. Бой стал распадаться на отдельные поединки. Что допустить было нельзя для ужкуйников, и к чему так стремился Райф? Необходим был нестандартный шаг. Лес горит. Пожар зарал Бренку. Наёмники на секунду замерли, оказаться в горящем лесу, когда вокруг деревья равносильно мучительной смерти, особенно если лес преимущественно хвойный вспыхивает за мгновение и набирающий силу жар убивает всё живое, что не вздохнуло в дыму. Человек подца знать на хочет бежать, но Новгород вперёд. Спустя миг после вопля о пожаре люди и бросился в самую гущу боя. Личный пример был необходим. Полтора десятка ушкуйников лежало на земле, а душивить воинов мог только героический поступок. Бой не рыцарский турнир. Раненый враг уже наполовину мертвец. Не старайся убить, старайся ранить. В голове Бренко всплыл совет отца, когда он уходил в свой первый поход на непонятную войну с расставщиками италийцами. И те и другие сражались с нашитыми на флагах крестами. Юный Людик не понимал, за что он дерётся. Но сейчас не тогда. Открыта нога, на получай Острый клинок вспарыл и Крук кнехтвается на землю, уронив оружие, схватившийся за ногу, пытается зажать рану обеими руками. Рука! Почему бы и нет? За 20 секунд он уложил троих, пока в его поле зрения не появился Райф. Господин Людвиг, какая встреча! Жаль, что не прирезал тебя тогда щенок. Лезвие клинка полетело в голову. Пидан наёмников метил в лицо. Рослый человек обычно ожидает удара по ногам, так как с большим ростом на длинной дистанции сложнее защищать низ. Поэтому удар был весьма коварен. С момента их последней встречи, когда Людвиг Люнебурский вынужден был избежать поединка, прошло три года. Неприятный вышел случай. Наемники второй день грабили деревню, собирая провиант для армии Фридриха, когда молодой рыцарь вёл через неё отряд из двух оруженосцев в крепости Монтик-Яр. Ральф, слыл мастером клинка, имел под рукой полусотню. Ещё возможность незначительной добычи остановил его от расправы над мальчишкой со шпорами. Как Людвиг выбрался из передряги, он и сам толком не знал. Пришлось стерпеть оскорбление от Бюргера и отдать обозных лошадей, а после этого случая его перестали приглашать на пиры в общей стали страницы Бренко считал, что вызвать на поединок можно только равного себе по происхождению. А бастард Ральф никак не мог доказать свою родословную с четырьмя рыцарскими предками, да и ослаблять войско убийством одного из своих преступно. Друзья не вняли его объяснению. И вскоре после сражения Кортенуова он оказался в Ливонии, потом и в Новгородских землях. Обида тлела в груди, Это был настле момент, когда пережитый позор можно было смыть кровью. И снова в памяти всплыл совет отца: "Не ищи ничего человеческого в враге. Не слушай, не разговаривай. Своя болтовня он только отвлекает". Казалось, отец стоит рядом, и даже как в детстве помогает правильно держать меч. "Ты сильнее его, но он опытней. Покажи ему свою силу. Бей!" Людвиг не стал уклоняться от следующего рубящего удара, наоборот, шагнул навстречу и отбил клинок Кральфа снизу вверх, вложив в удар всю свою силу. Весьма рискованный приём. Шанс спасти свой клинок 50 на 50. По правилам боя на мечах от подобного действия рекомендуется воздерживаться и даже при невозможности уйти с линии атаки парирование выполняется под максимально острым углом. Но случилось то, что случилось. Бам! Булатная сталь русского меча выдержала, получила зазубрину, но разломила немецкий клинок. Ральф остался безручным. Правая рука гудела и как будто отсохла. Впервые за долгую свою жизнь наёмника он столкнулся с подобным блоком. Его паяющий клинок из Золенгена превратился в оброк. Шинок переиграл его. Как же так? У Люджига была возможность отпрыгнуть назад, и тогда бы Ральф с разворота нанёс удар по ногам. А потом можно и поиздеваться над заноющим молокососом, который будет упрашивать его сохранить жизнь, пусть без ногим колякой, но всё же жизнь. Мысли пропали. Разом кричал только одно: назад подобрать любое оружие и снова в бой под ногами валялся клевец убитованного гороца ральф отпрыгнул как кошка нагнулся на мгновение потеряв противника из вида и вдруг забыл как дышать бренко опнул наёмника сапогом в живот отбросив его на спину бил с радостью как заправский футболист заколачивая победный гол в пустые ворота. Новгородцы воодушевились. Ещё минуту назад противник побеждал, но их воевода ловко расправился с предводителем немцев, разрубив его меч. Иногда одно эффектное действие стоит хорошенько продуманного плана. Всё стало получаться, как на тренировках. Простой приём, когда два бойца наносят одновременно удар по одному, а третий прикрывает. Новгородцы стали принимать игравич. Вот один пришельлец рухнул. Через секунду топор проломил грудь второму с предсмертным криком упал третий. Наёмники дрогнули, стали пятиться назад, сбивая из кучу, валявшийся на земле Ральф не подавал признаков жизни. И чёткая слажность куда-то исчезла. Стройнов в городцев перешагнул через стелу и кто-то нанёс удар милосердие. Проклятые и свие, почему они медлят? Ощепок пристально смотрел на берег и обернулся на шум из леса. Он даже испугаться не успел. Прямо на него бежали восемь человек, таща одного подруки. Всего восемь, а через минуту показались новгородские ужкуньки два десятка. Что-то не просто пошло не так. Это разгром.